Перед актёрами Ной Ноевич произнес речь в совершенно ином, роде, нежели на кладбище. «Актер был посредственный, а умер красиво. Можно сказать, положил себя на алтарь родного театра, сказал он прочувствованно, после чего сразу перешел на сугубо деловой тон. Да и выглядел не особенно скорбно. Благодаря и о нас все пишут, все говорят. В связи с этим предлагаю смелый ход. Мы объявляем месячный траур. Заменять Смарагдова в репертуарных спектаклях не будем. Так сказать, идем на убытки в дань памяти выдающегося артиста. Сестер, Лизу и Гамлета закрываем. «Грандиозный учитель, воскликнул Девяткин. Благородный жест. «Благородство тут ни причём. Публика наш репертуар уже видела. Без Смарагдова и его истеричек спектакли потеряют половину электричества. Отменять возвышенные цены будет ошибкой, а пустых мест в зале я допустить не могу. Отныне, друзья мои, мы сосредоточимся на репетициях Вишневого сада. Прошу всех быть в 11 часов на месте без опозданий, Василиса Прокофьевна, не то стану штрафовать согласно контракту, Все бы вам на деньги пересчитывать. Вы, торгующий в храме. Вот вы кто? В храм, Василиса Прокофьевна, билетов не покупают, парировал Штерн. И дичкам по 300 рублей в месяц вне зависимости от количества богослужений, то бишь спектаклей, не платят. Регинина надменно отвернулась, не зайдя до ответа. Для поддержания градуса и пополнения кассы мы проведем несколько концертов в памяти Смарагдова. На первом зал наполнят его поклонницы, специально приедут из Петербурга. Самоубийство сейчас в моде. Если повезет, какая-нибудь дура наложит на себя руки вслед за своим кумиром. Мы ее память почтим особым концертом. "Но это ужасно", прошептал Простаков. "Как можно строить подобные расчеты? — "Чудовищный цинизм", громко подхватила обиженной угрозой штрафа грандама. А Елиза Штерн не циник. Для него жизнь немыслима без театральности. Театральность без эффектности, жизнь декорация, смерть декорация. Он такой же, как я, хотел бы умереть на сцене под рукоплескание и рыдания публики. Все это чудесно", спокойно прогудел Разумовский. "Но кого вы намерены вводить на роль Лопахина?" Ответ у режиссера был готов. "Поищу кого-нибудь на стороне Может быть, уговорю Леню Леонидова на временное сотрудничество из солидарности с нашим несчастьем. Роль ему знакома. Переменить акценты для актера его масштаба пара пустяков, а на период репетиции в виду Девяткина. Вы ведь Жорж Текс знаете? Ассистент с готовностью кивнул. Вот и отлично. Семенова писчика и прохожего подыграю сам, а начальника станции можно вообще выкинуть. У Чехова он ни слова не произносит. Прямо сейчас и начнем. Прошу всех открыть папки. В эту минуту дверь, сидели в артистическом фойе, скрипнула. Кого там еще? — раздраженно сказал Нойнович, не выносивший, когда во время репетиции или собрания заявлялись посторонние. "А это вы, господин Фондорин." Худое лицо режиссера моментально сменило выражение, осветившись обаятельной улыбкой. "Я уж не чаил." Все обернулись. В дверном проеме, держа в руках серый английский цилиндр с невысокой тульей, стоял кандидат на должность драма отборщика